Глава четвертая. Алис переместилась на западную стену и от увиденного кошмара схватилась за грудь. Разрушения были ужасны, а жертв не сосчитать. Но люди держались. Они продолжали сражаться, несмотря ни на что. А благодаря подкреплениям смогли наладить оборону и перенести раненых вместе с убитыми в больницу. Однако положение дел все равно оставалось тяжелым. «Как еще я могу помочь им?» – размышляла девушка, но вдруг услышала голос королевы жуков. «Алис, иди в гарпун, помоги Сергею, опасность!» Девушка вздрогнула и тут же переместилась к пространственному маяку, а стоило ей оказаться в океане, как она вновь ужаснулась. К убежищу летело четыре огромных космических корабля. Алис увидела десантные модули на их боках, точно такие же, как те, что ранее обрушились на убежище. Они и ужасали, ведь их были тысячи. Чуть дальше от убежища Сергей с трудом уклонялся от шквала атак. Пространственный океан сиял от множества энергетических вспышек, и дракону приходилось нелегко. Его противниками были семь малых космических кораблей, длину около сотни метров, два двухсотметровых и один трехсотметровый. Корабли были неуклюжими, все же океан это не космос, но им не приходилось двигаться слишком много, достаточно было стрелять. Элис быстро покинула маяк и переместилась в штаб, запрашивая поддержку охранных модулей. Сейчас их было шесть, но остались ли в убежище операторы, девушка не знала. Как не знала и того, живы ли они. Военная база и штаб подверглись самой массированной атаке. На них упало не менее двух сотен десантных модулей. Повреждения были ужасающими, особенно от того, что модули падали прямо на здание. Ангары, гаражи, казармы, столовые и прочие постройки были обрушены, либо получили существенный урон. Быстро передав указания, девушка вернулась в океан и, оказавшись в гарпуне третьего уровня, тут же атаковала десантные корабли. Помимо этого, Сири на полной скорости направила убежище прочь. «Какие крепкие...» «Барьер?» — воскликнула девушка, увидев, что луч двухсотметровой сферы не нанес видимого урона. Через миг на сферу обрушилась совместная атака боевых кораблей, и, в отличие от них, гарпун не имел барьера. Алис принялась маневрировать и отводить гарпун. Все же его дальность атаки была куда выше, да и маневренность колоссальна. Сергей уже доказал это, когда сражался с демоном. Вскоре подоспели охранные модули, но, к сожалению, их оказалось лишь четыре. Они по классической схеме выстроились вокруг «Гарпуна» и поддерживали главное орудие, атакуя его цель. Вдруг множество черных копий пронзило десантный корабль, атакуемый «Алис». Они попросту пробили барьер азотима корабля. Через миг произошла череда взрывов, и груду металлолома затянуло в черную дыру. Только вот осталось еще три корабля. Но догнать убежище они не могли. Оно было куда быстрее любого ковчега. По крайней мере, так думали люди. Вдруг главное орудие трехсотметрового корабля выстрелило синим шаром. Перелетев убежище, шар взорвался недалеко от него, и все, на многие сотни, если не тысячи километров, накрыла голубая сфера. В этот момент убежище остановилось и больше не могло двигаться. Гарпун сразу же начал атаковать эту голубую сферу, но видимого результата это не дало. Поняв, что толку нет, паникующая Алис продолжила палить по десантным кораблям. А стоило Сергею дернуться в их сторону, как десять военных кораблей дали ему такого леща, что дракон тут же вернулся. Чтобы хоть как-то спастись от атак врага, он спрятался за флагманом флота, используя его как щит. Дракон, конечно, поддерживал Алис, метая копья, но удавалось это далеко не всегда, да и манна. С ней у дракона все было плохо. «Рейн, придумай что-нибудь. У нас схожая сила, но манна у тебя больше. Защити убежище!» Кричал дракон, уклоняясь от лучей и лупя лапами по барьеру флагмана. Девушка зависла, не понимая, что ей делать. Она могла лишь атаковать стрелами да призывать призраков. По крайней мере, она так думала. — А почему я вообще использую лук? — пробормотала девушка и вспомнила, как впервые применила силу. Это было фиаско. Она едва всех не убила, создав что-то вроде черной дыры. Потом Сергей дал ей стихийный лук, который позволял использовать зачарованные магии стрелы, ну и обучил навыку стрельбы из лука. Тогда-то смогла сделать свою первую стрелу, создающую в точке ее падения черную сферу абсолютного нуля. «Став богиней, я по привычке использую лук». Девушка посмотрела на черный лук в руках и... Он стал мечом, потом автоматом. «Вот оно что!» «Кра-а-а!» – раздался яростный вопль, выводящий Рейн из размышлений. «Гарри!» – воскликнула радостная девушка. Появился акула-скат, о котором она так долго заботилась. Тот недавно куда-то улетел и вернулся еще более крупным. В длину метров двести пятьдесят, а может и все триста. «Гарри, это враги!» Выкрикнула девушка, указывая на десантные корабли. Пространственный монстр вновь громко завопил и на огромной скорости помчался к ним. В него тут же начали палить все корабли, что были даже сами десантные, чем, собственно, и воспользовался Сергей. Он впился лапами в барьер флагмана, насыщая когти манной, потихоньку продавив их внутрь, яростно закричал, надрываясь в попытках раскрыть этот барьер, и тот стал поддаваться. Пока Гарри что-то там творил, а Али спалила из гарпуна, дракон помаленьку расширил дыру и ловко нырнул внутрь, только вот дыра закрылась так быстро, что отсекла ему хвост. Бог-дракон взвыл от боли, но в итоге стал лишь злее и накинулся на беззащитный корабль. Могучие лапы крушили орудийные башни, а когти вскрывали корпус. К сожалению, черное пламя не причиняло существенного урона механизмам, причем автономным. Приходилось работать руками, точнее лапами. Обломки корпуса и оторванные турели парили в пространстве, и подобного мусора становилось все больше с каждой секундой. Но едва дракон разошелся, как раздался мощный взрыв. Только вот не флагмана. Сергей выглянул из-за корабля и увидел, как Гарри разнес один из десантных и уже таранил следующий. «Не зря прикормили звереныша». Подумал дракон и вернулся к своему увлекательному занятию. Вдруг вместе с куском металла он вытащил какого-то андроида. На всякий случай смял его в ком и метнул в соседний корабль. Жалко, их нельзя захватить. Не успел Сергей расстроиться, как в корабле что-то взорвалось. Дракон тут же попытался улететь подальше, но барьер еще держался и не выпускал его». После второго хлопка прогремел третий, четвертый, а барьер все держался. Правда, через миг он отключился, и появилась черная дыра. Только вот вместо того, чтобы засосать дракона вместе с кораблем, она, наоборот, отталкивала огромную рептилию от себя. «Понятно, она засасывает лишь то, что не от системы». Размышление дракона прервал шквал атак. Пришлось маневрировать, но летать без хвоста было очень непривычно, и баланс казался нарушенным. Сергей рванул в сторону и принялся создавать копья, но корабли палили куда угодно, только не в него. Присмотревшись, дракон увидел, что всех их накрыло тьмой. — Сереж, я их ослепила! — крикнула радостная Рейн, а злой дракон злобно оскалился. К этому времени Гарри добил последний десантный корабль. Акула-скат выглядел плохо из-за множества ран, поэтому Рейн попросила его отступить. А вот Алис, наоборот, перешла в решительную атаку. В то время как Рейн сдерживала врага, она уничтожала корабль закораблен до тех пор, пока океан вокруг убежища полностью не был очищен. Только вот Сергей к этому моменту практически полностью истратил манну, и пространственная энергия уже болезненно обжигала. Но Рейн помогла богу-дракону добраться до защитного купола-убежища. Просочившись внутрь, дракон подобным метеору помчался вниз, намереваясь упасть безвольной тушей кому-нибудь на голову. Но и здесь подоспела Рейн. Крохотный человек пытался удержать огромного дракона от падения, но получилось довольно плохо. Земля была все ближе, и его смерть от падения казалась девушке вполне реальной, ведь в отличие от нее дракон имел физическое тело. «Сережа, очнись!» – кричала она. Правда, дракон не спал и сознание не терял. Ему просто не хотелось шевелиться, все тело ломило. Но стоило ему собраться расправить крылья и остановить падение, как рынь накрыла его куполом из тьмы и... мягко опустила на землю. Сергей расслабился, позволяя ей это. А когда тьма развеялась, и он обнаружил себя на земле, принялся возвращать человеческий облик. Ему очень хотелось лежать и не шевелиться, а после истощения божественной мамны так вообще напала апатия, нашла война. — Серёж! — прокричала Рейн, обнявшая израненного мужчину. Он был весь в крови, но девушку это не смущало, а вот её сердце разрывалось от боли. — Зачем в ухо кричать? болезненно простонал мужчина и не открывая глаз обхватил ладонью в шею девушки притянул к себе и поцеловал в губы ты хорошо справилась умница а теперь помоги солдатам или лучше спроси у алис где нужна помощь д д д рейн вновь зависла слишком неожиданным был поцелуй она не успела морально подготовиться рейночка Раздался голос Алис, и девушка обратилась черным туманом, сбежав, словно испуганная кошка. эй Сергей, которого держала богиня, рухнул на землю и ударился головой. «Блокировка спала. Мы победили!» «Да!» — улыбнулась Алис и присела рядом с быстро восстанавливающейся тушкой. «Только что получило сообщение. Соломон возвращает войска. Скоро всыпем роботам по первое число». «Что творится на земле? Не говорили?» Сергей присел, потому что уже чувствовал себя куда лучше и перенес немного еды из одной из столовых. Также взял для Алис бутерброд с мясом. «Соломон, говорит, экспедиция на Северный полюс уничтожена роботами. В Тунисе все еще идет зачистка, но основная масса демонитов уже уничтожена. Хитрого предводителя зомби тоже поймали и устранили». «Довольно жуя бутерброд», — ответила девушка, которая наконец-то смогла расслабиться. «Нужно побыстрее перебросить подкрепление на остров. Там намечается бойня». Заговорил Сергей после некоторого молчания на время уничтожения еды. «Угу, сейчас напомни Соломону». Девушка встала, но была схвачена за ногу. «Посиди со мной». Алис улыбнулась и села поближе к мужу, а через миг в его руке появился телефон, по которому он кратко переговорил со своим главным военным. Только вот... Малое убежище жаб было заблокировано. Сергей рухнул на землю, понимая, что ему нужно вновь пройти через мучения, попытаться пробиться к жабам и уничтожить очередной флот, еще и манны накопить. — Там сильные воины, они продержатся? — <туждая> утешала Алис. и совсем не хотелось отпускать мужа в ту ловушку. — Продержатся. Вопрос в том, как долго... Мужчина вновь вздохнул, понимая, что, став богом-драконом, слегка зазнался. Всегда найдется рыба покрупнее, и сейчас эта рыбина едва не сожрала их. «Ладно, неважно. Добиваем роботов и убираем весь тот беспорядок, что они тут навели. А потом отобьем северной полюс и установим щит». Встав на ноги и поцеловав жену, мужчина отправился воевать. Роботов все еще было много, их огневая мощь ужасала, как и невероятная живучесть. Через мгновение Сергей оказался на одном из островов около моста, и вскоре там появился гарнизонный барьер вместе с целой тучей артиллерии, которая тут же устроила роботам настоящий ад. Через некоторое время босс переместился в тыл к роботам на северном полуострове. Подкрепления машин больше не поступали, поэтому около стены из тумана было довольно спокойно. Большая часть врагов находилась на юге полуострова и на мосту, поэтому пространства для развертывания сил вполне хватало. В скором времени там появились три сотни панцирей, выстроившихся в ряд, а за ними — бывшие аргонские рыцари. Большая их часть была экипирована в броню «Идеал», потому что все остальное оказалось занято. Но зато у них имелась аура, а также их вел Керн, мастер аура. Мужчина с уникальным навыком. Он мог объединить ауры всех воинов в одну очень мощную. Кроме того, рыцари вооружили лучевыми мечами и щитами. К сожалению, в доступности было лишь 10 тысяч щитов четвертого уровня, а рыцари — 60 тысяч. Щит четвертого уровня создавал мощный барьер перед собой и мог синхронизироваться с барьерами других, находившимися рядом. Получалась двойная защита из ауры и энергии. Помимо этого, Сергей нагнал магов, которые сотворили песчаную бурю. На Тилиане она заставила зараженных киборгов ослепнуть. Роботы администратора также обладали оптическими сенсорами, а значит, и их можно было вывести из строя. Когда все оказалось готово, на врага обрушились мощная артиллерийская атака и несколько небольших метеоритов от магов, что успели прийти в себя. «Вперед!» — приказал Сергей, и панцири помчались на врага, а за ними последовала пехота. В толпе верхом на Людвиге ехала Екатерина и пела воодушевляющую песню, вчетверо увеличивающую базовую выносливость и живучесть, повышая запасы ауры рыцарей, а белый жеребец защищал хозяйку мощнейшим магическим барьером. В скором времени люди вошли в полевую бурю, однако роботы оказались не дураками. Выпустив из бури нескольких наблюдателей, они смогли едва ли не общим взглядом увидеть приближение армии людей с тыла. Роботы принялись выстраивать линию обороны. На людей полетели снаряды артиллерии, а стоило войску приблизиться, как терминаторы открыли огонь, не выходя из бури. Стреляли они, конечно, наугад, но по такой толпе было тяжело промахнуться. Панцири полили плазмой, а лучники в рядах рыцари бомбардировали стрелами. Но перестрелка продолжалась совсем недолго. В скором времени люди попросту вклинились в ряды противника и продолжали наступать, разделяя армию врага надвое. Лучевые мечи не очень хорошо резали броню роботов, но это лишь означало, что нужно приложить немного больше усилий и времени. Люди довольно быстро пробились к мосту, а роботы на полуострове оказались прижаты к берегу и попали в окружение. Позади был обрыв над морем, а с других сторон напирали очень злые люди. При этом на головы роботов постоянно падали взрывающиеся стрелы, магия и артиллерийские снаряды. За ненадобностью панцири уже были перемещены в другое место, свою роль таранов они успешно выполнили, остальным занялась пехота. В это же время на западном мосту вовсю шла артиллерийская дуэль, и люди безоговорочно в ней выигрывали, все же их защищал щит, да и гаубиц было в пятеро больше, чем осадных роботов у армии администратора. Также со стороны врат на врага перла армада элементалей созданных в башне мага-пероманьяка. Их эффективность была низкая из-за уязвимости ядра, что противник вычислил довольно быстро. Тем не менее элементалей было много, и их никто не жалел. Роботов они все же убивали. Мощное пламя, выпускаемое элементалями, заставляло роботов перегреваться и плавиться. Не сразу, конечно, но 10-20 атак подряд даже терминатор не мог пережить. На юге и востоке дела шли более-менее спокойно, но боеспособность флота упала на 40%. Слишком много повреждений получали суда, несмотря на все барьеры и укрепленный корпус. Однако падение обороны флот не допустил, поэтому штаб решил нарастить количество бойцов и пока не идти в контратаку. Госпиталь так был переполнен. По прошествии еще одного часа обороны больше половины роботов уничтожили, и их полное истребление было лишь делом времени. Люди снизили напор, чтобы уменьшить число своих потерь, поэтому полная зачистка затянулась еще на три часа. За это время в убежище прибыли киборги Стиллиона, и они были очень заинтересованы данными роботами, а эльфийские хакеры смогли взломать и подчинить практически все виды этих боевых машин. Их оказалось куда больше, чем полагалось в начале но к концу боя всех успели посчитать и изучить. Собака. Четырехногий маленький робот-камикадзе, довольно быстрый и шустрый. Легкая пехота. Андроиды, напоминающие роботов из фильма «Терминатор», полностью состоят из металла, в качестве брони используется корпус. Оружие в основном тяжелое, часто бегают за боеприпасами, обладают различным вооружением, порой используют ракетницы. Тяжелая пехота... Двух- и более метровые роботы, закованные в массивную броню, вооружены еще более тяжелым оружием. Живучесть невероятная. Боеприпасов моря. робот обеспечения Гроб на гусеницах. Перевозит несколько тонн боеприпасов. Верно спутник легкой пехоты. Робот-артиллерист. Массивные четырехметровые машины на четырех ногах. На спинах по два осадных орудия, способных стрелять на многие километры и наносить большой урон. Несут в себе большой боезапас, который хорошо взрывается. Робот-командир. Неприметный андроид, невооружен. Является чем-то вроде сервера, делающего окружающих роботов умнее и эффективнее. Хакнуть мозг не удалось. Сама уничтожается, когда теряет контроль над своей системой. Уничтожитель. Гусеничная техника. 15 метров в длину, 7 в ширину, 5 в высоту. С виду плоская, с массивным цилиндром, лежащим на боку, и чем-то похожим на металлическую розу, торчащую изнутри. Если позволить выстрелить, нанесет огромный урон. К счастью, перестает работать даже после легких повреждений основной боевой части. Разрушитель. Двуногий робот десяти метров в высоту. Насчитано было всего двое, появились одними из последних. Дойти до стен не смогли. Первого уничтожил Ктулху, второго разнес флот. Внешним видом внушали ужас, пока оставались целые. Также была парочка модификаций терминаторов, но их оказалось слишком мало и не имело смысла определять их в отдельные рода войск. По итогу убежище получило около 165 тысяч тонн различных металлов. Все сплавы тщательно проанализируют и изучат, а лучшие из них воспроизведут с помощью промышленных преобразователей. Впрочем, оружие тоже пройдет тщательный анализ, и Тиллиан в этом обещал помочь. То, на что у людей уйдут недели, киборги сделают за считанные дни. Пока люди разбирались с последствиями нападения, Сергей стоял на крыше цитадели перед большой конструкцией из металла серебристого цвета. Она была пять метров в высоту и девять в длину и ширину. Там его и нашла Алис. «Сереж?» Спросила она, увидев в руках мужчины огромную ракетную установку. Она была размером с Сергеем, может, даже больше. «Неужели?» В ответ мужчина жутко улыбнулся и запихнул эту бандуру в лабораторию второго уровня. «Внимание! Изучение предмета ракетница ОПУ-21 займет 14 дней». Она начала изучать? Удивилась девушка и увидела мерзко довольное лицо Сергея. Зря администратор это сделал. Ой, как зря.